Глава сорок Диана «Хлоп!» Я коснулась плеча Лиама, пока мы бежали. «Тебе понадобится армия, чтобы меня остановить», — передразнила его я. «Обязательно было выпячивать свое дурацкое эго!» «Хлоп!» «Ты не говорила, что Тобиас — король Еджидина Огрызнулся Лиам, пока мы бежали через разрушающийся туннель». Армия нежити с криком бежала за нами. «Что?» Я задыхалась на ходу, бросив в мертвецов еще один огненный шар. Лиам дернул меня за угол и прижал к стене. «Корона вделана в его череп», — тихо сказал он, когда мертвецы пробежали мимо нас. Мы оба были покрыты грязью, пылью и кровью. «Ну, я не знала», — прошептала я. Я думала, что это рога. Он посмотрел так, словно это у меня выросли рога. Это не рога. Это часть короны. Он один из четырех королей. Я уставилась на него распахнутыми от удивления глазами. Четырех? Внезапно Лиам посмотрел на меня с ошеломленным выражением лица. Это многое объясняет. Их сила. Кем является Каден? «Почему ему удавалось от меня скрываться?» «Диана! Они на несколько столетий старше меня!» Он провел по затылку грязной рукой, прежде чем впиться в меня безумным взглядом. «Значит, ты королева!» «Королева Еджидина!» «Если Каден один из четырех королей, то это объясняет его упорное намерение тебя вернуть». Вот почему этим он так одержим. От слов Лиама у меня свело желудок, и я почувствовала, как желчь подкатывает к моему горлу. Нет, это не может быть правдой. И все же мое сердце отчаянно колотилось. Нет, я не принадлежу Кадену. Я не его королева. Лиам посмотрел на меня. Его дыхание стало прерывистым. «Нам нужно вернуться в центральную комнату. Я положил книгу обратно в гробницу, как только появился Тобиас, и не хочу оставлять ее там». Я ударила его по груди. Даже сквозь толстый слой пыли я могла разглядеть его хмурый взгляд. «Ты имеешь в виду ту комнату, в которой до сих пор находится Тобиас?» «Да!» — прошипел он почти шепотом. «Я убью Тобиаса, пока ты доберешься до книги. Гробница уже открыта, так что она не причинит тебе вреда». Лиам не дал мне возможности возразить и подобрался к краю нашего укрытия. Затем он прижал ладонь к моему животу, удерживая меня на месте, и выглянул из-за угла. Кивнув, он взял меня за руку, и мы помчались обратно к гробницам». Я продолжала оглядываться назад, проверяя, что мертвецы нас не заметили. Все было чисто. Когда мы подобрались ближе, я услышала грохот падающих камней и разочарованный крик Тобиаса. Он искал книгу. Мы остановились у края арки. Взгляд Лиама скользнул по мне. Помни, чему я тебя учил. Я кивнула и вызвала пламя. Заглянув внутрь, я увидела шатающуюся по комнате нежить. «Неважно, ты или нет, главное, будь осторожна!» Я встретилась взглядом с Лиамом, но не смогла расшифровать его эмоции. Его большой палец скользнул по кольцу, призывая боевые доспехи. В его руке образовался пылающий меч, гораздо длиннее тех, которые я видела раньше». Он прижался к моим губам в крепком быстром поцелуе, прежде чем войти в комнату и броситься на Тобиаса. Раздался крик, и мавзолей затрясся. «Твою мать!» «Ладно, Диана, он отвлекся. Забери книгу». Я вбежала в комнату, обломки камня сыпались на меня с потолка. Толпа злобных мертвецов тут же бросилась в мою сторону, прижимая меня к стене. Я ударила коленом по голове ближайшего из них, превратив его череп в порошок, а затем направила пламя на его собратьев. Оттолкнувшись ногой от стены, я резко подалась вперед и обезглавила еще несколько чудищ. Рванув в сторону, я оказалась у входа в нужную мне комнату. Звуки шаркающих шагов и хриплые стоны подсказывали, что ко мне приближаются те, кого я не успела уничтожить. Черт возьми! Нужно поскорее найти книгу и выбираться!» Я вбежала внутрь и осмотрелась, машинально оттолкнув одного из мертвецов с дороги. Он уронил свой ржавый древний меч, и я схватила его, прежде чем покойник успел прийти в себя». Грохот падающих камней заставил меня поднять голову. Тобиас и Лиам сражались прямо в воздухе. Храм сотрясался всякий раз, когда один швырял другого в стену или потолок. «Сосредоточься, Диана! Он бессмертный, полностью бессмертный. С ним все будет в порядке». Я развернулась и принялась обыскивать комнату, уничтожая каждого мертвеца на своем пути. Здесь царил настоящий хаос. Как, черт возьми, мне найти могилу Виктории? Я отбросила одного из зомби вправо, в то время как другой мертвец потянулся, чтобы меня схватить. Я вонзила в него свой клинок, а затем почувствовала, как кто-то прыгнул мне на спину. Его иссохшая рука обхватила мое горло, и я подскочила, швырнув его обратно на землю и придавив своим телом. Не успела я подняться на ноги, как ко мне приблизился еще один труп. Его гниющие пальцы сжали мою кофту и потянули меня к себе. Я снова взмахнула своим мечом, отрубив его костлявой руки. Вслед за этим я пронзила череп другого ползущего на меня чудища. Опустив глаза, я обнаружила, что гниющие руки все еще болтаются на моей кофте. Фу! Я сорвала их и бросила на землю, где они рассыпались в прах. Тобиас закричал, и комната затряслась с такой силой, что я потеряла равновесие. Падая, я уронила свое оружие и с тревогой наблюдала за тем, как оно исчезает в одной из трещин в полу. Должно быть, Лиаму удалось атаковать Тобиаса, потому что вся нежить остановилась и принялась ощупывать себя костлявыми руками, убеждаясь, что они еще целы. Я приподнялась на локтях и увидела знакомую мраморную крышку. Вскочив... Я побежала прямо к ней. Что-то врезалось в меня сзади, повалив на землю. У меня перехватило дыхание, когда я ударилась лицом о холодный пол, а мертвецы принялись рвать и трепать мою спину. Каждый раз, когда я пыталась подняться, сверху наваливалось еще больше чудовищ. Мертвецы пронзали друг друга своим же оружием в попытках добраться до меня. Один из мечей попал в мою незажившую рану, и я закричала от резкой боли. На этот раз мавзолей затрясся еще сильнее. В полу образовалась узкая трещина. Стоял такой грохот, что, казалось, половина храма рухнула. Но, вслушавшись в голоса, я поняла, что причина в другом. Тобиас атаковал Лиама, толкнув его в стену. «Ты потерял свой клинок, губитель мира! Ты отвлекся! Неужели ты так о ней беспокоишься?» Тобиас холодно рассмеялся. «Она запала тебе в душу? Хочешь, чтобы я это исправил?» Храм снова затрясся, так будто мимо нас на полной скорости промчался конвой. Лиам рванул вниз и прижал руку к полу. Ударная волна уничтожила нескольких мертвецов. Затем он снова взмыл в воздух, заставив комнату содрогнуться во второй раз и обезвредив еще нескольких тварей. Я вытащила меч, скривившись от боли. Три мертвеца тут же пошли в атаку. Я схватила меч за рукоять, и развернулась так, как показывал мне Лиам, перекинув оружие через голову. Я обезглавила их одним плавным ударом. Следующих чудовищ постигла та же участь. Это был настоящий танец. После десятого убийства древний меч сломался, застряв в черепе одного из мертвецов. Я выиграла небольшую передышку, но она продлилась недолго. Оглядевшись в поисках мраморного гроба, я обнаружила, что его не было на прежнем месте. Твою мать! Битва Лиама и Тобиаса лишь усложняла мне задачу. Храм содрогался, и каждый раз, когда они ударялись о стены, на меня сыпались каменные обломки. Лиам швырнул Тобиаса на противоположную сторону мавзолея, и я решила действовать. Я помчалась к Лиаму и схватила его за руку. Он обернулся и посмотрел на меня сквозь маленькую прорезь на шлеме. Его глаза светились расплавленным серебром и горели неистовой яростью. Этот взгляд в сочетании с пеплом и кровью, которые покрывали его доспехи, делал его устрашающим. Я инстинктивно попятилась назад, но как только он увидел мое лицо... Черты его лица смягчились. Вцепившись в его руку, я оттащила Леома в дальний конец склепа, пока Тобиас пытался выбраться из-под обломков. Мы оказались прижаты к осыпающейся каменной стене. Мертвецы продолжали наступать. Мы отбивались изо всех сил, но это ничего не меняло. Мы жгли, били и резали... Но чудище снова и снова нас атаковали. Пещера снова содрогнулась. Армия нежити пробивалась к нам через входную арку. Я с ужасом подумала, что Тобиас оживил всех мертвецов, похороненных в радиусе нескольких миль. Те немногие, которые не пытались нас атаковать, были заняты поиском книги. «Куда ты делся, губитель мира? Я только начал веселье!» — взревел Тобиас. Он отбрасывал гробы в стороны, швыряя их о стены. Со стены потолка падали все новые и новые обломки. Если нас не разорвут на куски, то похоронят заживо. По меньшей мере тридцать мертвецов окружили нас плотным кольцом. Все они были скелетами, одетыми в рваную одежду с разлагающейся кожей, лоскутами свисавшей с того, что от них осталось. Некоторые выглядели особенно измученными. У них отсутствовали конечности, а защитные шлемы проржавели от времени. В руках они сжимали оружие, которое, судя по всему, было похоронено вместе с ними. От мечей до ржавых боевых топоров. Я не хотела выбирать между перспективой оказаться без головы или погибнуть под руинами древнего храма. Нам нужен был новый план. «Сколько мертвецов здесь похоронено!» — прошептала я Лиаму, выглянув из-за угла. Некоторые из чудищ рылись в обломках. Я прижалась к стене и обхватила себя руками. Каждая мышца в моем теле кричала от боли. Я была почти обессилена. «Очень много, слишком много», — сказал Лиам, осматривая толпу трупов и просчитывая наши шансы на спасение. Он коснулся одного из своих колец, и его шлем исчез, обнажив мокрые от пота волосы. «У тебя остались силы?» Я покачала головой. Они почти на исходе. Каждый раз, когда я думаю, что вот-вот справлюсь с этими тварями, появляются новые. Он слишком силен. Алистер был таким же. Теперь ясно, что Каден держал нас троих рядом не без причины. Единственная разница заключается в том, что они понимали свою природу, а я нет. Я не настолько сильна, Лиам. Его взгляд не дрогнул. «Настолько!» Очередной оглушительный грохот заставил нас пригнуться. Я быстро проползла под полуразрушенной колонной. Мы облажались, особенно если Тобиас и правда является тем королем, которым его считает Лиам. Возможно, я бы смогла победить его в одиночку. Но он поднял все трупы в округе, и мы были в меньшинстве». Я понятия не имела, каким образом мы помешаем ему забрать книгу. Конечно, Лиам мог бы использовать свое пылающее оружие и прикончить Тобиаса. Но стоит ему отвлечься на меня, и армия мертвецов его одолеет. Все потому, что Лиам был милым, добрым и заботливым, таким, как я мечтала. В голову приходил лишь один вариант, и он не сулил мне ничего хорошего. Было трудно с этим смириться, но я знала, что должна поступить правильно. «Лиам», — сказала я, не беспокоясь о том, что Тобиас может нас услышать. «Ты должен уйти. Доберись до книги, хватай ее и выбирайся. Нам обоим не уйти из этого храма живыми». «Нет, мы это сделаем. Мы в меньшинстве, и у нас почти нет сил. Я все еще не оправилась после нападения, и это здание рано или поздно обрушится нам на головы. Нам нужна эта книга». Я замолчала, сглотнув растущий в горле ком. «Тебе нужна эта книга. Это все, что имеет значение». Это была правда даже если она причиняла мне боль. Это была правда. Его усталые глаза встретились с моими. Нет, другого пути не существует. Он крепче сжал свой серебряный клинок и наклонил голову вперед. Я что-нибудь придумаю. Почему бы тебе снова не использовать тот темный меч? Он убивает за считанные секунды. Лиам прищурился. Я же сказал тебе не смотреть. Ты же знаешь, я никогда тебя не слушаю. Я мягко улыбнулась, хотя слезы обжигали мне глаза. Я знала, что если план сработает, Тобиас затащит меня обратно к Кадену, и я больше никогда не увижу ни Лиама, ни мою сестру. Он покачал головой, поворачиваясь к орде мертвецов. Я не могу использовать его здесь. Тут слишком мало места. Клинок уничтожит не только храм, но и тебя. Я не буду рисковать. Что ж, этим он только подтвердил мои мысли. Я вздохнула, зная, что будет дальше. Я могу ненадолго отвлечь Тобиаса. За это время тебе нужно забрать книгу и уйти. Нет! «Твое любимое слово, Лиам, мы планировали это с самого начала. Ты получишь книгу, и наш договор будет выполнен. Просто позаботься о моей сестре, пожалуйста!» Я схватила его за воротник и притянула к себе. Его лоб коснулся моего, и я закрыла глаза, вдыхая его запах. Я хотела, чтобы это запечатлелось в моей памяти, чтобы это воспоминание... Жила во мне даже после того, как мое тело обратится в пепел. Мне хотелось вспоминать каждый проведенный с ним день, даже когда мы смертельно друг друга ненавидели. Моя грудь сжалась, глаза наполнились горячими слезами. Я знала, что мы прощаемся. Ты обещал!» Лиам снова покачал головой. «Нет!» Он произнес это слово, перечеркивая любые возражения. «Я не оставлю тебя!» Я провела рукой по его мокрой от пота щеке и прижалась к его губам в сильном и быстром поцелуе. «Может быть, в другой жизни!» — прошептала я ему в губы. Я не оставила ему выбора. Вскочив на ноги, я рванула вправо, Собрав охапку костей и мусора, я завернула их в оборванный кусок ткани. Надеюсь, Тобиас достаточно одержим желанием найти книгу, чтобы поверить в это маленькое шоу. Я остановилась у входа в пещеру. Встретившись взглядом с Тобиасом, я постаралась изобразить отчаяние и прижала сверток к груди. Его ноздри раздулись, и я побежала в противоположном направлении. Тобиас взревел. Он понимал, что случится, если он вернется к Кадену с пустыми руками. Я обхватила руками незажившую рану на своем животе. Головы мертвецов медленно повернулись ко мне. До меня донеслись проклятия. Лиам выругался, но за мной не последовал. Армия нежити издала глухой крик и бросилась в мою сторону. Я побежала по темному туннелю, сохраняя небольшую дистанцию, после чего остановилась, вытянула руки и отгородилась от чудовищ огненной стеной. Пробегая сквозь пламя, нежить рассыпалась в пепел, но этого было недостаточно. Те, кто стоял позади них, Прошли по трупам и заняли место своих собратьев. Я подпрыгнула, пробив каменный потолок и оказавшись на этаж выше. «Плохая идея!» — прошипела я. Моя макушка пульсировала. По лбу скатилась тонкая струйка крови. Голова заживет, но на это потребуется много времени. Я поднялась на ноги и двинулась вперед. Потолок стал совсем низким, и мне пришлось встать на четвереньки. Впереди послышалось журчание воды. Я поняла, что нахожусь недалеко от обрыва, с которого мы ныряли. Ни Тобиаса, ни Лиама слышно не было. Шорох заставил меня оглянуться назад. Я увидела, что нежить карабкается вслед за мной. Их разлагающиеся челюсти щелкали, из горла вырывались протяжные стоны. Черт, должно быть, они забрались друг на друга, чтобы дотянуться до меня. Я собиралась бросить в них огненный шар, как вдруг каменный пол подо мной взорвался. Как рука схватила меня за голень и дернула вниз. «Куда это ты собралась?» Тобиас грубо швырнул меня на землю. Мое тело ударилось об пол с такой силой, что у меня перехватило дыхание. Прежде чем я успела среагировать, он выхватил сверток из моих рук. Кости с грохотом разлетелись в стороны. «Я тебя обманула!» Прошептала я, когда его колено надавило на мои ребра. «Ты проиграл!» Ненависть, чистая и ослепляющая, наполнила алые глаза Тобиаса. Он схватил меня за воротник. «Это мы еще посмотрим!» Острые зубы впились мне в горло, и из меня вырвался пронзительный крик. Он высосал из меня всю оставшуюся энергию. Кровь булькала у меня во рту, пока Тобиас за волосы тащил меня обратно в комнату. Я вцепилась в его руки, но это было бесполезно. Он лишил меня последних сил, и я знала, что он собирается сделать. «О, -о, -о губитель мира!» крикнул он певучим насмешливым голосом. «У меня есть кое-что для тебя!» Нежить с шарканьем расступилась в стороны. Я не видела Лиама, но как только Тобиас вошел в комнату, весь шум прекратился. На мгновение он выпустил меня из рук, но прежде чем я успела отползти... Он схватил меня за искалеченное горло и притянул к себе. Тобиас повернул меня лицом к Лиаму. Его сияющие серебряные доспехи исчезли. Он казался непривычно уязвимым. Тобиас усмехнулся, вцепился когтями в мою грудь и сжал мое сердце. Я инстинктивно подалась вперед. Боль была невыносимой, но я не могла даже кричать. Мои легкие горели. Даже простой вдох казался мучительной, невыполнимой задачей. Я почувствовала, что мои силы угасают, и у меня закружилась голова. Одно движение — и я буду мертва. «Ну-ну, не так быстро, губитель мира!» «Еще шаг, и я вырву ее, милое маленькое сердечко!» — прорычал Тобиас. «И мы оба знаем, что даже твоего могущества не хватит, чтобы ее спасти!» Лиам стоял прямо передо мной. Его лицо выражало подлинный искренний ужас. «Он должен взять книгу и уйти. Тобиас не отпустит меня!» «Особенно после того, что я сделала с Алистером. «Если он не убьет меня на месте, то отвезет к Кадену, который поступит со мной гораздо хуже». «Просто... уходи!» — с трудом прошипела я, схватив руку Тобиаса и заставив его ослабить хватку на моем горле. Я видела, как глаза Лиома метались между мной и Тобиасом. Он продумывал какой-то план. «Идиот! Для меня не осталось никакой надежды. По правде говоря, ее никогда и не было. Он просто должен уйти!» Свободной рукой Тобиас схватил меня за челюсть. «Ты переживаешь из-за нее?» Он покрутил мою голову, и я вздрогнула. «Как странно! Ты веками купался в нашей крови, как твой отец, его отец и отец его отца. И вдруг ты видишь это красивое личико, и у тебя внезапно появляется сердце! Я в это не верю! Отпусти ее!» В голосе Лиама не было грубости и жестокости. Слова были мягкими и аккуратными, словно он знал, что любая неосторожная фраза может привести к непоправимым последствиям. «Ох, Лиам, ты такой дурак! Почему ты не можешь просто меня оставить?» Тобиас усмехнулся, почувствовав свою власть. «Знаешь что? У меня есть идея. Ты можешь пронзить нас обоих этим проклятым клинком. Давай же, губитель мира. Это сэкономит тебе время. Только представь, два Игморрутена, один меч — и ты получишь свою драгоценную книгу. Это будет выглядеть как несчастный случай». «Никто даже не будет по ней скучать!» — поддразнил Тобиас, снова покрутив мою голову для пущего эффекта. Я застонала от боли. Лиам вздрогнул и сделал шаг вперед. Тобиас был прав. Если он убьет нас обоих, Каден останется один и без книги, потеряет всех ближайших соратников. Его армия уже давно находилась в упадке. Какое-то время Лем и его друзья будут в безопасности. Да, Лем потеряет меня, но мир останется цел. Таков был наш изначальный план. Меня снова охватила пронзительная боль. На этот раз без помощи Тобиаса. «Ты не можешь этого сделать, да?» — насмехался Тобиас. «Неужели у великого могущественного губителя миров наконец появилась слабость?» «Если я дам тебе книгу, ты ее отпустишь?» — спросил Лиам едва слышным голосом. Я почувствовала, как Тобиас напрягся. Дьявольская ухмылка тронула его губы. «Да!» «Даешь слово?» — спросил Лиам. «Да! Отдай мне книгу, и я верну тебе милую маленькую Диану!» — раздраженно ответил Тобиас. «Нет, не верь ему! Лиам, не будь таким тупым!» Я попыталась заговорить, но из моего рта вырвался лишь сдавленный хрип. Лицо Лиама исказилось. «Очень хорошо. Она в ближайшем к тебе гробу», — сказал Лиам, указывая мечом в нужную сторону. «Не нужно меня дурить. Я знаю, что он запечатан, поэтому только ты можешь его открыть», — отрезал Тобиас. «Я открою гроб», — сказал Лиам, поднимая руку в знак поражения. «Я могу к нему подойти». Тобиас перевел взгляд с гроба на Лиама, и обратно. Затем он кивнул и отодвинулся на безопасное расстояние, так, чтобы у Лиама было достаточно места, чтобы открыть гроб, но при этом не было возможности нанести удар. Глаза Лиама не отрывались от моих, пока он медленно шел к гробу. Его рука коснулась крышки, и одним уверенным движением — Он швырнул ее через всю комнату. Может, Лиам и выглядел спокойным, но после этого я поняла, что он не расположен к играм. Он наклонился к гробу, не отрывая взгляд от меня, и схватил книгу. Помахав ею в воздухе, он обратился к Тобиасу. Теперь отпусти Диану и получишь книгу. Я не могла поверить своим глазам. Это не может быть правдой. Просто не может. Все, ради чего мы работали, все, что мы пережили во время поисков книги, он готов так просто от этого отказаться? Ради меня? Нет. «Он не может!» «Лиам, не...» — прохрипела я. Мои слова оборвались, превратившись в стон. Когти Тобиаса с силой сжали мое сердце. «А теперь будь хорошим богом и брось книгу мне!» — приказал Тобиас. «Нет, пока ты ее не отпустишь!» — сказал Лиам, указывая на меня. Я увидела, как он сделал шаг вперед. Это был всего лишь Дюйм, но я знала, что он задумал немыслимое. Он попытается спасти меня, потому что он хороший. Такой, какими мы с Тобиасом никогда не были. Нет, Каден не должен получить книгу. Моя жизнь не стоит жизни целого мира. Я собрала все оставшиеся силы и схватила Тобиаса за руку. Даже это легкое движение наполнило мой рот кровью, но я не отрывала глаза от Лиама. «Ты обещал!» — задыхалась я, глядя на него. Лиам знал, что я имела в виду. Он должен позаботиться о Габби. Независимо от нашей сделки, это было единственное, что он мне обещал. На его лице мелькнуло выражение, которого я не видела никогда прежде. Та же эмоция была в глазах Кадена в день смерти Зикеля. Страх! Я увидела, как его глаза расширились и приобрели ярко-серебристый цвет. Он потянулся вперед и губы приоткрылись, собираясь произнести единственное слово. Я его не услышала. Прежде чем Лиам успел что-то сказать, я вырвала руку Тобиаса из своей груди. Вместе с сердцем.